Глава 20. Домашний арест, хоть и домашний, но все равно арест. Конечно, по сравнению с тюремной шкомкой курорт, тут и спорить нечего. Бывая по долгу службы в казиматах, я насмотрелся на условия, в которых содержат тамошних сидельцев. Есть с чем сравнить. Вот только не больно-то греет это сравнение. Тем более шатко все, неустойчиво. Это сегодня я в номере прохлаждаюсь, а завтра с утра пораньше могут со спокойной совестью и в пару перевести. Там сырость и холод собачий. Единственный способ согреться – попасть в руки заплечных дел мастера. Тот так гнутом ожгет или веником горячим погладит, что никакой печки не понадобится. Если на дыбу подвесит, прощай, молодые суставы, тут их умеют выворачивать. До конца жизни болеть будут, а сколько той жизни выйдет, зависит от того, что на виске наболтаешь. Я не мазохист и не герой с стальными яйцами, долго не выдержу. Если заставят, говорю себя, любые показания подпишу, лишь бы от боли избавиться». Ну, от чего от меня хотят, я быстро смекнул. Поведение воеводы яснее ясного говорило, что Федор Прокопич повесит всех собак на меня. Никто не собирался искать истину, кроме Ивана. Но ну, у братишки не было времени, да и в одиночестве много не наворочаешь. Чудеса, конечно, бывают, но надо быть реалистом. Участь моя решена. Убивать не станут, во всяком случае в Марфине. Повезут на расправу в Петербург, перед этим вырвут признание. Толковый палач заставит взять на себя что угодно. Уверен, такое у Федора Прокопича найдется. А если тут убьют? Напишут потом, дескать, слабый сердцем оказался. Не выдержал, когда всю подноготную узнавали. Удавят тихонечко или нападение в дороге организуют. Мне в гуманизм Федора Прокопича не верится. И в мои-то времена принцип нет человека, нет проблемы на широкую ногу использовался. Что уж про 17-е столетие говорить. Нет, так я, пожалуй, накручу себя до истерики. Еще чуть-чуть и петлю налажу, жаль, люстры подходящей не наблюдается. Висит груша, нельзя скушать, что это? канцелярист Елисеев повесился. Гнать, надо такие мысли! Надеяться! и ну, Ивана надеется, на правду, которая себя показывает. В петлю лезть, но ну, никак не хочется, в мои-то годы. Я сидел на кровати, опираясь на подушки и размышлял. По всему выходило, что ситуацию надо брать в свои руки. Хочешь сделать правильно – делай сам. Вот только нынешнее положение весьма ограничивало меня в возможностях. Самое главное для меня – оказаться на свободе. Неважно, каким способом, лишь бы покинуть опостлившие стены. И сразу проблемы. Да, здешняя полиция еще не столь искушена, как конвойные и охранные спецы будущего, у которых на любой случай есть инструкции, которые натасканы на любую внештатную ситуацию. Но кое-чему и тут обучены. Окна закрыты массивными ставнями, у дверей часовой. Молодой парень, меня на пару лет младше, с ружьем. Прямо при мне его накрутили стрелять при малейшем подозрении на побег. Страху на пацана нагнали, ужас. Зато результат вышел на загляденье. Парниша службу нес образцово-показательно, таки отличник боевой и политической подготовки. Попытки поговорить ни к чему не привели. Единственное, что удалось услышать – не При других обстоятельствах я бы счел его рвение похвальным, но сейчас оно работало против меня. Может, разыграть приступ? Изобразить, что погибаю, выманить человека с ружьем? Оглушить, связать и на волю? Боюсь, не выйдет». Перестараюсь, остальных постояльцев разбужу, а мне надо все тишком-молчком обстряпать. Надо подумать, хорошенько подумать. Для того и башка на плечах. Я снова лег на спину. На потолке ничего интересного написано не было. Потолок как потолок, побеленный при помощи веника. Из-за прикрытых окон в помещении стоял полусумрак. Я не стал сжигать свечей. В темноте мозги лучше шевелятся. Внезапно на меня накатило, захлестнуло с головы до ног. Страшная тоска и боль острым колом пронзили сердце. Смерть Наташи выжгла меня, оставив внутри пустоту. Я перестал быть человеком, нормальным человеком. Превратился в пустышку. Куда-то ушли эмоции, чувства. Я превратился в полено. Мне стало плевать на все, что может произойти со мной. Теперь мысли о пытках не вызывали страха. Знал, что не выдержу их, но все равно не боялся. Дикое осознание неизбежного, которое не хотелось оттянуть. Что бы со мной ни сотворили, я все был готов принять. Наташу не воротишь. Вот что страшило меня своей неоспоримостью. Ни раз и ни два я прокручивал в голове сцену ее смерти, кусая губы и сжимая кулаки от бессилия. Поздно. «Ничего изменить нельзя». Почему неведомая машина времени, что забросила меня в XVIII век, не может проделать то же самое вторично? Почему не перенесет в тот миг, когда я мог бы хоть как-то исправить ситуацию, спасти Наташу? Ради этого я был готов на все, жизнь бы свою отдал. Я стал причиной ее смерти. Не случись наша встреча, она благополучно вышла бы замуж, нарожала детей, воспитывала бы внуков, умерла в семейной постели. Почему судьба свела нас? В чем резон этой странной игры? Погруженный в невеселые раздумья, я прозевал тихий шлепок за стеной. Не сразу сообразил, что дверь приоткрылась, и в комнате есть еще кто-то. Но он известил о своем появлении. «Прошу, не зажигайте свет!» Тихо попросил неизвестный. «Вы не должны видеть меня». Его голос был искажен. Я шестым чувством понял, что незнакомец был в карнавальной маске, а фигура задрапирована широким плащом. Может, это женщина? Хотя нет, голос мужской. По-своему приятный, бархатистый, как у диктора с телевидения. «Кто вы и что вам надо?» Апатично спросил я. Какими бы ни были его намерения, но угрозы для меня они не представляли. Если бы хотел убить, убил сразу, без разговоров. Значит, что-то ему нужно. Пусть мой облик и мое имя останутся для вас неизвестными. А намерения я готов изложить сию же секунду. Охотно ответил незнакомец. «Говорите, я слушаю». Я пришел, чтобы даровать вам свободу. Прям много благодарен. Неожиданно, если честно. Всем сюрпризом сюрприз. Не стоит благодарности. Как сказать. Осталось только понять, что вами движет. Мной движет долг. Я одна из тех кукол, чьи нити находятся в руках тайной канцелярии. Мы ягоды с одного поля, господин Елисеев. Только вы служите открыто, а мой удел вечно находится в стени. Вы один из секретных агентов, догадался я. Скорее, один из тайных осведомителей. В мои обязанности входит выявление неблагонадежных лиц и некоторые меры по их устранению, если все зашло чересчур далеко. «Похвально», — кивнул я. «Судя по тому, как сюда проникли, вы знаете толк в ремесле. Тот солдатик, что стоял у дверей, он жив? От того, что я с ним сделал, еще никто не умирал. Немного поболит голова к вечеру, а утром он снова будет полон сил. Обещаю. Впрочем, плетей ему не избежать». «Прекрасно. Тогда не будем задерживаться и покинем эти гостеприимные палаты. Я должен оставить вас первым. Мне бы не хотелось, чтобы тайна моего инкогнито открылась». «Договорились. Достаточно и того, что вы мне помогаете. Но все же хотелось бы попросить еще об одной услуге напоследок. Готов выполнить все, что в моих силах. Вы должны знать причину, по которой мы здесь. Убийство настоятеля Марфинского монастыря. С него все завертелось». Есть ли у вас какие-то сведения, которые могли бы пролить больше света на это убийство? Я не всеведущ. И тем не менее, вы здесь давно, знаете больше нас. Только маленький совет. На вашем месте я бы снова навестил место преступления. Прямо сейчас? А когда еще? Утром вас начнут искать. Соглашусь. Вам стоит заново посетить монастырь и потолковать с тем, кто остался за настоятеля. С Келларем? Да. При некотором движении обнаружится нечто любопытное. Подробнее не можете сказать. Лучше бы вам самому во всем убедиться. Самое главное: на улице вас будет ждать оседланная лошадь. Это будет скромный подарок. За сим я прощаюсь. Сказал незнакомец и исчез за дверями. Прощайте, коллега. Только и успел произнести я вслед.